Глава девятнадцатая. Одну минуточку уже открываю, крикнула я, натягивая платье. Я проспала. Это было очевидно потому, что проснулась, когда солнце уже хорошо припекало, подсушивая влагу с деревьев и травы после вчерашнего ливня. До того, как кто-то начал стучаться, я успела только умыться и пригладить пятерню волосы, которые торчали во все стороны. В небольшое зеркало над умывальником я толком не рассмотрела себя, поэтому открывала дверь, неуверенная в своем внешнем виде. Хорошо, что тушь у меня качественная, не размазывается. За дверью оказалась Лидия, которая с недовольством осмотрела меня и сказала, «Господа в столовой ожидают вас к завтраку. Что мне передать?» И поджала губы. Я решила, что не буду ей грубить за неподобающий тон. Может, у нее настроение плохое, или ее кто-то обидел с утра. Поэтому улыбнулась как можно более доброжелательно и ответила. «Спасибо, Лидия, я уже иду». «У вас волосы не собраны», — заметила она с недовольным видом. «Да, извините, но без расчески я не могу ничего с ними сделать». «Ночевать здесь не входило в мои планы, поэтому дома ими займусь», ответила. — ответила я, не обращая внимания на то, что ее передергивает от моей непринужденности и веселого настроения. «Да, я такая. Если вижу, что кого-то бесит мой позитив, то стараюсь выбесить его еще больше». Я проскользнула мимо нее и пошла вниз, улыбаясь во все мои тридцать два зуба, пардон, тридцать один. Один зуб мудрости я все же потеряла в борьбе с кариесом. «Доброе утро! Я вас задержала?» — спросила я, садясь на стул, который Игнат любезно отодвинул, как бы невзначай пригладил мою прядь волос, которая легла на спинку стула. «Мягкие они, хоть и густые и непослушные». Меня заверили, что они тоже все поздно встали, потому что легли за полночь. За завтраком я видела, как Сергей выпил таблетку. Видно, ночь ему далась нелегко. Игнат с другом внимательно проследили за его действиями, и я решила немного прояснить. Это обезболивающие таблетки. лекарство, как зелье, только в твердой и круглой форме. «Игнат, я вчера слышал, что у вас отец болен. Я оставлю вам четыре штуки». «Когда опять случится приступ, дайте ему одну или две штуки. Пусть проглотит и запьет водой». «Спасибо». Настя тоже обещала помочь. «Игнат, можно мне взять почитать несколько книг из вашей библиотеки?» спросила я. «Конечно. Вы можете и сами заезжать за ними в любое время». «Спасибо за приглашение, но нет». «Почему?» Игнат как-то напрягся. «Я не люблю быть навязчивой, поэтому не хочу вас лишний раз напрягать», сказала я, краем глаза, посматривая на Лидию, которая принесла чай. «С чего вы взяли, что ваше присутствие будет навязчивым?» не понял Игнат. «Я вас чем-то обидел?» «Нет, что вы, просто мое воспитание не позволяет ходить в дом холостого мужчины без особой нужды. Тем более некоторых ваших служащих я сильно раздражаю». Я в упор посмотрела на экономку. Она вспыхнула, быстро налила нам чай и убежала. «Что-то произошло?» — спросил он. «Ничего особенного. Я просто ей не нравлюсь. Так бывает. И ничего страшного в этом нет. Благодарю за завтрак. У вас отличный повар». «Надеюсь, что мы еще как-нибудь поужинаем вместе». Игнат поцеловал мне руку, когда я встала. «Возможно». «Вчера я забыла поблагодарить вас за подарок. Он мне очень понравился. Я оценила и высадила его около дома Дарины. К сожалению, у меня нет своего жилья, поэтому пусть там растут». Виконт расплылся в улыбке и сказал, что ему очень приятно. «Я пойду распоряжусь насчет коляски, а вы, как будете готовы, выходите». «Спасибо вам за гостеприимство, Виконт». Игнат ушел. Мы втроем остались в гостиной». Настя, мы с Климом договорились, что он вечером, как стемнеет, заедет за вещами. Надо будет все сложить и отдать. Оставим себе только вещи этого мира. Я чуть не задохнулась от возмущения. Но я не могу отдать все. Я без своих мелочей не выживу. Понимаете, подключился Клим. Если найдут даже одну подозрительную вещь, им хватит ума сделать правильные выводы. Вам придется пожить некоторое время так, как живут все наши женщины. А мелочи, думаю, с вами поделится Дарина. Как это все грустно и несправедливо. Мало того, что жить приходится черт знает где, так еще и лишают последних моих вещей. Жизнь – боль. Я глубоко и грустно вздохнула и согласилась. А что мне оставалось? «Как только все уедут, я сам вам все привезу в целости и сохранности», – улыбнулся Клим, видя мое кривое от огорчения лицо. «Неужели у вас столько незаменимых вещей?» «Не то слово. У меня с собой сумка, в которой девушки носят все, что может пригодиться в самой неожиданной ситуации, понимаете? Там вся моя жизнь». Естественно, некоторыми вещами я теперь пользоваться не могу, такими как телефон, банковские карты и ключи. Но все остальное мне необходимо каждый день, поверьте. Знаете, можно сделать так. Как только вам будет жизненно необходимо чем-то воспользоваться, то можете приехать к Игнату, а потом уехать. Но сами понимаете, не каждый день. Да ладно, что я маленькая. Надо так надо. «Спасибо вам за то, что помогаете нам». Поскольку Сергей руку пожать по-мужски не мог, то просто кивнул и пошел на выход. «Как только они приедут, сообщите, пожалуйста, нам», добавила я. Договорились, Настя. Мы вышли на крыльцо, коляску уже подали. Игнат проводил нас, помог подняться. «До свидания, Настя, я вечером привезу вам несколько книг по истории и географии. Думаю, что вам будет интересно». Спасибо, буду ждать. Настя, где вы были? У вас все нормально? Я волновалась. Дарина вышла нас встречать, как только подъехала коляска ко двору. Я обняла ее и выбежавших девчонок, которые наперебой начали мне рассказывать, как они испугались вчера грозы и как молния ударила в дерево на соседней улице. В общем, я, оказывается, много пропустила интересного. и пошла с ними наверх, в свою комнату, слушая рассказы, как они пережили ночь. «Ну-ка, оставьте вы уже тетю Настю в покое. Идите к себе!» Угомонила их мать, а потом обратилась ко мне. «Тебе что-нибудь надо будет?» «Ох, Дарина, похоже, что надо будет. Только я пока не знаю, что именно. Давай вечером поговорим. Я осталась одна и решила сразу собрать свои вещи». Вытащила из шкафа пакет с шубой и сумку. Пересмотрела все свои мелочи и аккуратно с любовью сложила их обратно. Эх, даже эту малость, которая грела, мне душу придется оставить. И вроде понимаю, что так будет правильно, но все равно жаль. Отнесла все в комнату Сергея. Дядь Сереж, в твою сумку все уберем, поместится. Я подошла к шкафу и открыла дверь. Вытаскивай. «Только она тяжелая», — сказал он, сидя в кресле. «Ух ты! Кирпичи там, что ли?» Я с трудом вытянула ее и поставила на пол. «Это я набор инструментов переложила из машины. И так по мелочам набралось. Ты не поднимай, ребята сами вынесут. Сумочку свою положи, поместится, а шуба и платье пусть в пакете лежат. Иди сюда, сядь». Я подошла к нему и села рядом на стол. «Мы вчера весь вечер проговорили с Климом, и он мне рассказал в общих чертах, как их спецслужбы работают. Ты сильно не переживай, у них методы послабее наших, уровень не тот. Но и бдительность не теряй. Они с Родионом постараются сделать нам хорошие документы, но, сама понимаешь, времени у них в обрез. Нам сейчас надо жить, как будто ничего не происходит». Но если вдруг ты заметишь что-то подозрительное, то сразу говори или мне, или кому-то из них. «Хорошо. А если нас все-таки найдут и схватят?» спросила я. «Давай будем решать проблемы по мере их поступления, а не гадать. Иди лучше сходи на базар, купи фрукты. У тебя деньги остались?» «Остались. Правда, немного». «Надо быстрее решать вопрос с домом и начинать работать, иначе в скором времени мы останемся без гроша». Игнат сказал, что поможет с покупкой дома. «В смысле поможет?» «Мне его денег не надо, я не позволю!» «Не кипятись!» – прикрикнул на меня Сергей. «Он просто хочет дать нам взаймы. А когда продаст драгоценности и шубу, то сделает расчет. Если так получится, что мы останемся должны, то просто будем рассчитываться из прибыли. «Знаете, дядя Сережа, вот не люблю я залезать в долги, тем более в неоформленные юридические. Вам не кажется все это подозрительным? Он да не переживает и так. Они хорошие люди и хотят помочь. Все они хорошие, когда спят зубами к стенке. Не знаю. Я не склонна здесь доверять кому-то безоговорочно. Мы их не знаем, они нас». Что у них на уме на самом деле, неизвестно. Может, они нам тут песни поют, а как наедет столичное начальство, сдадут нас и глазом не моргнут». «Эх, Настя, Настя, доверять людям совсем разучилась. Учителя хорошие были, знаете ли. Лучше перебдеть». А потом уже спокойнее спросила его. «А вы думаете, что они нам помогают по простоте душевной?» «Не знаю, какую они цель преследуют на самом деле, но не думаю, что если бы они хотели нас, как ты говоришь, сдать, то заморачивались бы нашими документами и вещами». «Не знаю. Чем больше я думаю обо всем этом, тем больше начинаю подозревать всех подряд. Даже на Дарину сегодня посмотрела другими глазами и задала себе вопрос, продаст, когда прижмут, или нет? И знаете, что я себе ответила? «Продаст». У нее два очень весомых аргумента с кудряшками, ради которых она признается, что сама прилетела с другой планеты. Вот так, дядя Сергей. «Перестань нагнетать обстановку. Так можно далеко зайти. Иди прогуляйся, проветрись. И перестань думать о плохом. Я просто уверен, что все будет хорошо. Выше нос, девочка». сказал мужчина со сломанными ребрами и рукой. Скептически заметила я. «Что-то весь мой позитив со вчерашнего дня ветром выдуло», пробурчала я и пошла собираться на улицу. «Надо и в самом деле проветриться, а то таких мыслей точно сдвинусь скоро».